Игральные кости в качестве боевых артефактов хороши, даже несмотря на малую энергоёмкость. Впрочем, всё лучше карт. Заложив большие пальцы в карманы шёлкового жилета, мастер Тинтры прохаживался между партами, наблюдая за нашими мучениями. Карты, как боевые артефакты, удобны, и работать с ними проще всего, потому их изочаровывают в рамках стандартного учебного курса но они, к сожалению, маловместительные. Зато, когда доберёмся до драгоценных камней, самые мощные и функциональные артефакты — прекрасные резервуары для энергии любого типа. Пустой камень можно обратить в источник чистой магической силы, на случай, если вам не хватает собственной. Принцип работы тот же, что с кристаллами, которые мы осваивали в первом семестре. Можно поместить в камень любое заклинание, даже проклятие, вытянутое из человека. А для активации скрытых в камнях заклятий не нужно слов. Достаточно броска, удара или соприкосновения с живым объектом. Зависит во многом от свойств того, что заключено внутри. Однако и сам создатель артефакта... Я украдкой подняла взгляд. Совсем еще не старый, едва ли за сорок, Мастер мог показаться седым, но на деле кудри его были серебристо-белыми. Видимо, подарок предка из Динши. Глаза скрывали затемненные очки с маленькими круглыми стеклами, придававшие его худому лицу непроницаемость секретного агента. Жара вынудила мастера сменить обычный строгий костюм на светлые брюки и хлопковую рубашку. Но даже лето не заставило его отказаться от жилетки. Отерев под со лба, в аудитории было жарковато, я вновь склонилась над своей костью. Самый обычный игральный кубик из обсидиана с шестью гранями, помеченными нужным количеством белых точек. Впрочем, возвращаясь к костям. Принцип атаки тот же, что с картами, но с одним нюансом. Для активации заклятия, скрытого в карте, Достаточно кинуть ее в противника, приложив капельку ментальных усилий. Соответственно, самая большая трудность — достать из колоды ту, что вам нужна. Маги для этого прибегают к элементарному заклятию призыва. Обычные люди довольствуются тем, что складывают карты строго определенным образом. Но в костях скрыто ни одно заклятие, и ни одно из них не сработает, если не назвать номер грани к которому привязаны интересующие вас заклинания. Так что... Я повернула кубик, чтобы сверху оказалась грань с четырьмя точками. Сжав его в кулаке, сосредоточилась, стараясь не слушать тихое бормотание однокурсников, доносившиеся со всех сторон. Когда я разомкнула губы, с первым же словом на моей руке жемчужно-белым светом проявились извилистые линии магической печати — оплетавшие кожу от предплечья до кончиков пальцев. «Ашки гам урт, ле форнайт аэр». Кубик в моей ладони запылал жарким снежным сиянием, пробившимся даже сквозь плотно сомкнутые пальцы. Потоки силы, текущие по руке, хлынули в костяную безделушку в моём кулаке. Где-то сбоку послышался треск, потом вскрик и искристое шипение — Воздух наполнил запах гари, но я только зажмурилась. Не отвлекаться. Контроль, ежесекундный контроль. Постоянно регулировать количество силы, вливаемой в кубик. Иначе последствия могут быть катастрофическими. блинжет монаймджа апхе армохосендж!» Мысленно замкнув силовой контур, я ощутила, как остывает кубик в моей руке. Открыла глаза и, разжав ладонь, удовлетворённо опустила кость на парту. За два курса мы изучили немало разных заклятий, но теперь задание было куда интереснее — вложить заклинание в кубик, зачаровав все шесть его граней, и оставить дремать там до момента, пока не понадобится активировать их, назвав нужную цифру и бросив кость в противника. В итоге получалось что-то вроде магических пуль. Сколько сотен таких кубиков на моей памяти зачаровала мама, я и не вспомню. «Четвёртое есть», — констатировала я, пока Гвен фиксировала каждое действие в свой графон. «Сколько у нас осталось времени?» 10 минут». Подруга сосредоточенно смотрела в голографический экран. Тот мерцал над серебристой трубкой графона, лежавшего на парте, пока пальцы Гвен ловко бегали по иллюзии клавиатуры, спроецированной на столешницу. Пятую уже не успеем. Родились мы лет на 20 раньше, и пришлось бы таскать с собой на учёбу громоздкие ноутбуки. Они ещё и весили больше килограмма, мама рассказывала. Это сейчас хорошо. И средства связи, и персональный компьютер в одной компактной металлической штучке, проецирующей голограммы. Впрочем, когда-то студентам вообще вручную писать приходилось. «Ладно, тогда завтра придётся тебе продолжить», — сказала я, прежде чем сообразила, что завтра меня в мой лице уже не будет. Нет, не думать об этом. Потому что я так и не придумала, как объясню своё исчезновение, вернувшись в город осенью. Если мне вообще суждено вернуться. Я покосилась на соседнюю парту. Хеллен джил две баньши, готовившиеся к поступлению на кафедру теоретической магии, сокрушённо взирали на обгорелые осколки своего кубика, раскиданные по столешнице. Примечание. Баньши. В ирландском фольклоре — дух женщины, предвестница смерти. Согласно поверьям, являлась возле дома обречённого на смерть человека, с тонами и рыданиями возвещая, что час его кончины близок. Конец примечания. «Понятно. Вложили слишком много силы за раз. Для этого мастер перед началом урока и велел нам надеть защитные очки, напоминавшие маски для подводного плавания. Отлетит осколок кости в глаз, и пиши пропало. «Мисс Форбиден», — послышалась из-за моего плеча. «Позвольте взглянуть». Гвен заметно занервничала. Я взяла кубик двумя пальцами, чтобы передать учителю. Мастер Тинтре повертел кость в ладони, одновременно с тем, как на коже его полыхнуло плетение отрывистых зеленоватых линий, убегавших под длинный рукав рубашки. Говорят, печать отражает характер мага, но я никогда не сказала бы, что в характере Александра Тинтре есть острые углы, а вот моя вполне соответствовала этому утверждению. В четыре года, когда печать впервые проявилась, выдав во мне юного мага, она состояла из веселеньких жизнерадостных спиралей. Однако с возрастом рисунок менялся, расправляясь из крутых завитков в плавный изгиб узора, напоминавшего стебли вьюнка. Хорошо хоть печать проявляется только когда колдуешь. Не хотелось бы мне, чтобы она торчала на руке эдакой татуировкой» позволяя каждому встречному делать и тебе далеко идущие выводы. «Четверка ослепляет», — комментировал мастер, неторопливо проворачивая кубик в пальцах. «Тройка парализует, двойка создает морок, а единица...» «Щитовой барьер?» Хмыкнув, учитель кинул кость обратно на парт. Лишь сейчас я заметила, что окружающие забросили собственные экзерсисы, глядя на нас. «И почему же барьер, мисс Форбиден?» «Я понимаю, если бы защитная сфера, но ее мы будем изучать лишь в следующем году. А щит? Вы ведь в курсе насчет радиуса действия этого заклинания?» «Если кинуть четыре кости вокруг себя, создав четыре щита со всех сторон...» «Получится аналог сферы», — пояснила я. «Это будет быстрее и эффективнее, чем тратить силы на создание сферы такого размера. Учитывая, что лично моих сил всё равно не хватит на то, чтобы долго её поддерживать». Мастер удовлетворённо почесал подбородок. «Четыре кости, значит. А у вас творческий подход, мисс Форбиден. Всем бы здесь такой». Гвен надулась от гордости, но я под чужими взглядами неловко сутулилась Любимчики учителей редко пользуются любовью однокурсников. Меня спасало то, что я охотно делилась конспектами, помогала менее усердным товарищам готовиться к очередному зачету и дружила с Гвен, которая, в свою очередь, дружила со всеми. Иначе я бы наверняка стала изгоем, особенно учитывая регулярные отказы от пьянок после экзаменов и походов в бар с ребятами. Крепкий алкоголь нам пока не наливали. Но на пиво, вино или сидр после 16 мы вполне могли претендовать. Да только не пиво, ни вино, не сидр мне не нравились. Мама была против. А для шумных посиделок я была слишком глубоким интровертом. Любые сборище где количество участников превышало 5-6 человек, очень скоро вызывали у меня желание сбежать на поиски пустой комнаты, где можно закрыться и посидеть в тишине так что я предпочитала выбираться в кафешке вдвоём с Гвен или коротать наш совместный досуг за сериалами, читать и обсуждать прочитанное с Эшем, а иногда вообще бродить по городу в одиночестве. Случалось у меня и такое настроение. «На сегодня время вышло. Упаковывайте кости в контейнер, если есть что упаковывать», — добавил мастер. «Завтра продолжите работу, поменявшись местами». Гвен торжествующе щелкнула на графоне кнопку дезактивации, вынудив экран и клавиатуру растаять в воздухе. Пока подруга складывала вещи, я возвратила кубик в картонную коробочку, аккуратно подписанную маркером «Элайза Форбиден, Гвен Хайлин». Там уже лежала одна готовая кость и две, которые только предстояло зачаровать. Отстояв небольшую очередь из приунывших студентов, Я отнесла контейнер на учительский стол. Встретившись со мной глазами, мастер тепло улыбнулся, и я ответила ему улыбкой. Наша любовь была абсолютно взаимной. Маяк — одному из самых прекрасных учителей, что мне попадались за жизнь, его Мастера, пытливый, и его науки Мастера — пытливой, понятливой и многообещающей студентки, которая собиралась сделать его предмет своим призванием. Для боевого мага мой потенциал был слабоват, И силёнок маловато, и скорость реакции так себе. Тихо сидеть за партой, сплетая магические формулы, неторопливо преобразовывая разлитую в воздухе энергию в нечто большее — другое дело. Потому я и хотела стать магом-артефактором, с тем, чтобы созданные мной артефакты использовал кто-то другой. По сложной цепочке мыслей и ассоциаций, скользнув к воспоминаниям о неведомой опасности — Я разом перестала улыбаться. Спешно отвернулась, пока учитель не заметил в моём лице того, чего ему видеть не полагалось. «Что скажет мастер Тинтра, когда любимая ученица не придёт на его урок, как сквозь землю провалившись?» «Неплохо, да?» Покидая аудиторию, воодушевлённая Гвен почти пританцовывала. «Это мы так с костями раньше всех закончим. Может, мастер нам и камни для зачарования сразу выдаст?» «Ну, в порядке исключения». «Вряд ли», — уныло ответила я, сворачивая к лестнице. «Эй, ты чего такая кислая? Дома что-то случилось?» «Просто настроение плохое», — легко собрала я, ведя рукой по стене, чувствуя кончиками пальцев шероховатость фигурной штукатурки. «Из-за сна этого». «Да ладно тебе! Мало ли чего приснится «Как будто в Сомайн никогда не засыпала». Копытца Гвен бодро цокали по гранитным ступеням. «Помнишь, что повелитель кошмаров в том году учудил, когда мы с тобой за фильмом задремали?» «Такое вряд ли забудешь, когда у тебя червяки лезут из рук и жрут твои пальцы. Но сейчас ты не Самайн». Пфф, как будто ему кто мешает не в Самайн пошалить. Тем более Лугнасад скоро». Примечание. Лугнасад. Кельтский языческий праздник начала жатвы и осени. Отмечался 1 августа. Конец примечания. При нашем приближении стеклянные двери на улицу гостеприимно раздвинулись, вынудив подругу сощуриться, пряча зрачки от света за длинными ресницами. «Хорошо, хоть всю дикую охоту из потустороннего мира не вытащил. Так мы сегодня к тебе или ко мне?» Спускаясь по крыльцу к кленовой аллее, я быстро вывернула руку ладонью наружу, скрестив пальцы в оберегающем жесте. С дикой охотой лучше не шутить. Запоздала, вспомнив, что мы договаривались после практики посмотреть ещё пару серий кодексов Орбидена, хотела было ответить, что сегодня мне в принципе не до гостей, но вспомнила, что должна вести себя как обычно. «Лучше к тебе. Уж точно не к нам, где ждут бардак в моей комнате, мама, запершаяся в спальне». И Эш с лицом леденее обычного. «Только я сегодня ненадолго». «А что так?» «Дела». Гвен вздохнула, доставая графон. Над короткой трубочкой всплыл и замерцал голографический экран. На сей раз небольшой, с ладошку. Не чита полноформатному, который мы использовали на уроках. «Окей, напишу маме, что ты у нас обедаешь». Перешагивая через кленовые тени, Мне хотелось сказать ей искреннее спасибо за отсутствие расспросов. Впрочем, сейчас подруга уже привыкла, что время от времени мне, глубокому интроверту, нужно побыть одной. Когда мы только познакомились, в ответ на такое заявление она обиженно поджимала губы, думая, что надоела. По правде говоря, дружескую болтовню с Гвен действительно нужно было дозировать небольшими порциями до учёбы и пару часов после. Передозировка грозила хронической усталостью и ушами, увядшими от болтовни. Мы неторопливо шли по скверу, приближаясь к перекрёстку, за которым начинались жилые кварталы. Гвен сосредоточенно набивала сообщение маме, расчерчивая пальцами голограмму экрана. Асфальт пустой дороги купался в прозрачном горячем мареве. Три часа — разгар жары. Видимо, все водители предпочли пересидеть это время дома. На светофоре горел зелёный, но он уже начинал тревожно мерцать. «Перебежим?» — убирая графон в карман, предложила нетерпеливая Гвен. Я сорвалась с места, устремившись к пешеходной зебре, и мы в припрыжку выбежали на дорогу вмиг, когда зелёный сменился красным. Вмиг когда я поняла, что по ту сторону перехода стоит оно. Следующие мгновения тянулись бесконечно долго. Вот я смотрю на безликую тьму, зависшую в паре сантиметров над землёй, явившуюся из моего кошмара. Вот по спине волной прокатывается беспомощный ужас, сковывающий по рукам и ногам, заставляющий застыть на месте. Вот кожу обжигает мерзкое ощущение — от безглазого взгляда, устремлённого на меня. Гвен медленно, странно, медленно бежит через дорогу навстречу монстру, оставляя меня за спиной. Я хочу крикнуть ей «Стой!», позвать на помощь, сделать хоть что-то, но язык мой отнялся, как и моё тело. Следом я слышу истошный визг тормозов. Я поворачиваю голову с каким-то отстранённым интересом, наблюдая за мобилем, наезжающим на меня. Вижу перекошенное лицо водителя, отчаянно отдавливающего педаль тормоза. Понимаю, что капоту до моего тела осталось не больше фута, и что я сейчас умру. А потом чувствую, как что-то тисками обхватывает мой живот, болезненным рывком оттаскивает назад, и время потекло с прежней скоростью. Жадно вдохнув, Последние секунды мои лёгкие благополучно забывали о такой мелочи, как потребность в воздухе, я проводила взглядом одинокий мобиль, проехавший ещё ярдов 10 прежде чем затормозить. Посмотрела на другую сторону дороги, где застыла Гвен, мертвенно-бледная, прижавшая ладони ко рту, не сводящая с меня полного ужаса взгляда, как и парочка случайных прохожих. И никого кроме... «Надо же, я жива. А где черный кошмар?» Поняв, что монстр бесследно исчез, я опустила взгляд. Заметила чужие руки на моей талии за секунду до того, как те разжались и скользнули мне за спину. Обернулась. Первым, что я увидела, были его глаза. Теплый блеск аметиста весенний сирень и фиалковый свет заката. Потом к картинке добавилось юное белокожее лицо и серебро длинных волос. Спереди непослушные прямые пряди падают на скулы, доставая до губ. Сзади отпущены ниже плеч. Насколько ниже, с этого ракурса разглядеть было трудно. Ещё немного погодя, штаны и рубашка причудливого покроя, рукавами достающие почти до ступней босых ног. В дневном свете белая ткань его одежд — на которой кровавой вязью расцветали алые узоры, отливала лунным серебром. Сид. Осознав, что без него я уже была бы кучей мяса и переломанных костей, пачкающей кровью дорогу, я кое-как разомкнула губы. Спасибо. Голос был хриплым, мысли путались, слова отказывались идти на язык. Откуда-то доносились встревоженный гул чужих пересуд, и гневная отповедь, который невезучий водитель решил наградить безумных девчонок, прыгающих под колеса. Но я почти не понимала смысла того, что слышу. «Вы...» Я... Сит отступил на шаг. Лицо его ничего не выражало. «Будь осторожна», проговорил он и исчез. Словно кто-то в один миг сменил картинку кленовой аллеи, где он был, на точно такую же, только без него. Я ошеломлённо смотрела на звёздные тени на плитке и прохожих. Прежде чем продолжить путь, тени забывали наградить меня неодобрительными взглядами и качать головами не хуже китайских болванчиков, когда Гвен, рыдая, сзади кинулась мне на шею. «Лайза, боги, я так испугалась! Я уж думала, тебя...» «Ты видела его?» «Кого?» «Сида, который спас меня». «Конечно, видела. Только что тут стоял». Подруга недоумённо огляделась. «Ой, а куда он делся?» Я прижала пальцы к вискам. «Значит, прекрасный спаситель мне не померещился. Уже хорошо. А этого чёрного из сна видела?» «По взгляду, которым Гвен уставилась на меня, я поняла. Не видела». На всякий случай я осмотрелась кругом. Злополучного мобиля уже не было видно. Водитель решил не разбираться с сумасшедшей девицей, застывшей столбом посреди дороги. Моего спасителя тоже. Только посторонние люди и фейри, иные из которых с любопытством оглядывались на нас. «Ладно, забудь». Я развернулась обратно к светофору, где красный свет мерцал в преддверии зелёного. «Идём». «Лайст, ты в порядке?» «В полном. Просто из-за жары голова закружилась. Но когда мы вновь зашагали по зебре, неторопливо, предварительно удостоверившись, что на горизонте действительно нет ни одного мобиля, я пыталась вспомнить, которая эта странность по счёту из всех странностей, приключившихся со мной за последние сутки. И понимала, что с этими странностями нужно что-то делать». «Следующую, судя по всему, я могу не пережить».